Глава 22 Трофей. Ансон стоял на квартердеке Центуриона, глядя на бескрайний водный простор юго-восточного побережья Китая. Был апрель 1743 года. Прошло два года с тех пор, как он последний раз видел Вейджер. И он до сих пор не ведал, что сталось с кораблем. О Перли и северне он знал, что при обходе мыса Горн Их офицеры повернули свои потрепанные штормом суда с измученными цинго-экипажами обратно, решение, из-за которого капитан Перло видел себя не иначе, как в позорном свете. Преподаватель Центуриона и еще некоторые иногда роптали на то, что эти офицеры бросили Ансона. Однако сам командор не произнес ни слова осуждения в их адрес. Испытав на себе слепую ненависть Горна, Он, казалось, считал, что офицеры отступили во избежание полного уничтожения. Хотя три других корабля эскадры Ансона, Глостер, Триал и небольшое грузовое судно Анна, чудом обогнули мыс и присоединились к флагману на месте встречи у живописных островов Хуан Фернандес, они тоже сгинули. Сожранную стихиями Анну разобрали на запчасти, потом забросили обезлюдевший и больше непригодный для плавания Триал. В конце концов, Глостер дал настолько сильную течь, что Ансону ничего не оставалось, как похоронить свое последнее вспомогательное судно в море. Три четверти из примерно 400 человек на Глостере уже погибли. Оставшихся перевели на Центурион. Больных настолько, что многих приходилось буквально заносить на борт. Ансон приказал поджечь корпус Глостера, чтобы тот не попал в руки врага. Он смотрел, как его деревянный мир охватывают языки пламени, порождая то, что один из его лейтенантов, Филипп Сумарес, назвал самым печальным зрелищем из всех, которое мне когда-либо доводилось наблюдать с тех пор, как я поступил на службу в военно-морской флот. Находившийся на борту Центуриона, бывший казначей Триала Лоуренс Мильком писал о Глостере. Он горел всю ночь. Картина грандиозная и ужасная. Его пушки, все до одной заряженной, стреляли с регулярными интервалами. Точно траурный салют. На следующий день, когда пламя достигло порохового погреба, корпус взорвался. Так погиб Глостер, корабль, по праву считавшийся красой британского флота. Несмотря на бедствие, Ансен был полон решимости сохранить на плаву хотя бы часть экспедиции, и выполнить приказ обогнуть земной шар на единственном оставшемся у него корабле. Прежде чем пересечь Тихий океан, он попытался ослабить испанцев, захватив несколько их торговых судов и совершив набег на крошечный колониальный городок в Перу. Но эти победы имели мизерное военное значение. Пробираясь в Азию, экипаж пережил еще одну вспышку цинги, причинившую еще больше страданий, чем прежняя. Люди знали, что их ждет — боли, отеки, выпадающие зубы, безумие — и знали, скольких скосит смерть. Один офицер написал, что тела разили протухшей овчиной, и вспомнил, как выбрасывал за борт по шесть, восемь, десять или двенадцать трупов за день. Удрученный смертями и провалом миссии, Ансен признавался — Мне было бы очень больно возвращаться на родину после всех невзгод и опасностей, которым я подвергся, пытаясь ей служить, с мыслью о том, что я решился уважение общества. Его команда сократилась с 2000 до 227 человек, и многие из них были просто юнгами. У него была только треть экипажа, необходимого для нормального управления боевым кораблем размера «Центуриона». Несмотря на многочисленные страдания, члены экипажа оставались на удивление преданными своему командиру. При периодически возникавшем недовольстве он мог зачитывать им вслух правила и предписания, удостоверяясь, что они знают о наказании за неповиновение. Но ни разу не прибег к порке. «У нас был образец храброго, гуманного, уравновешенного, благоразумного командира», говорил абанс, не офицер Центуриона и добавлял. Характер у него был настолько сдержанным и невозмутимым, что все матросы и офицеры смотрели на него с удивлением и восхищением и стыдились выказать сколько-нибудь сильное уныние перед лицом самой неотвратимой опасности. Однажды после того, как Ансен поставил Центурион на якорь у необитаемого острова в Тихом океане, он со многими людьми сошел на берег. Разразилась буря, и Центурион исчез. Ансон и его группа, как и их собратья по Вейджеру, оказались потерпевшими кораблекрушение на пустынном острове. Почти невозможно описать овладевший нами печаль и тоску, писал Миркомп. Горе, недовольство, ужас и отчаяние, казалось, читались на лицах каждого из нас. Прошло несколько дней, и Ансон, опасаясь, что Центурион потерян навсегда, задумал превратить имевшуюся у них на острове крошечную транспортную лодку в достаточное по судна, чтобы доставить их в ближайший безопасный порт, на побережье Китая, в двух с лишним тысячах километров. Ансон сказал матросам, «Если только мы не хотим окончить наши дни здесь, в этом диком месте, мы должны работать изо всех сил, и каждый должен трудиться как ради себя, так и ради своих товарищей по кораблю». Коммадор подключился к тяжелому труду, встав, как вспоминал один из матросов, на один уровень с самым последним матросом в своей команде. Милькомп отметил, что вид Ансона, который вместе с другими старшими офицерами выполнял самые трудные задачи, заставил всех стремиться к совершенству. И действительно, мы вскоре обнаружили, что наша работа продвигалась с большим воодушевлением и энергией. Три недели спустя после исчезновения Центурион появился вновь. Унесенный в море корабль получил повреждения, и все это время его экипаж прилагал все силы, чтобы вернуться к Комодору. После радостного воссоединения Ансен продолжил кругосветное путешествие. Теперь, когда они шли по Южно-Китайскому морю, Ансен созвал людей на палубе и, забравшись на крышу своей каюты, обратился к ним. Команда недавно остановилась в Кантоне, где произвели ремонт и пополнение запасов центуриона, и где Ансон дал понять, что намерен наконец вернуться домой, положив конец их обреченной затее. Губернатор Манилы Филиппины передал королю Испании донесение о том, что англичане ничего не добившись, устали от своего начинания. Глядя вниз с крыши каюты, Ансон крикнул: «Джентльмены!» «И все вы, мои доблестные ребята, прежде всего я созвал вас сейчас, когда мы снова отошли от берега. Объявить вам, куда мы идем!» Он выдержал паузу, а затем воскликнул. «Не в Англию!» Ансон, этот умевший скрывать свои намерения опытный карточный игрок, показал, что все его разговоры о возвращении домой были уловкой. Он изучил сроки и закономерности, по которым исторически следовал по маршруту испанский Галеон, и получил дополнительные сведения от источников в Китае. На основании всей этой информации он заподозрил, что Галеон вскоре окажется у берегов Филиппин, и он планировал попытаться его перехватить. После всей пролитой ими крови это был их шанс нанести удар по врагу и заполучить трофей всех морей. Он отмел страшные рассказы о том, что корпуса испанских галеонов были столь крепкими, что их невозможно пробить артиллерийским огнем. Тем не менее, он признал, что их противник будет грозным. Глядя на свою команду, он заявил, что духа, который занес их так далеко и который помог им пережить штормы, мыс Горн и разрушительное воздействие Тихого океана, «Этого духа в вас, мои ребята, хватит, чтобы одержать победу». Один военно-морской историк позже описал смелый ход Ансона как акт отчаяния командира, которому грозит крах, последнюю попытку игрока, который все проиграл. Команда замахала шляпами и трижды громко прокричала «Ура!», обещая разделить с ним победу или смерть. Ансон повернул Центурион к острову Самар, третьему по величине на Филиппинах. Более чем в полутора тысячах километров к юго-востоку. Он заставлял людей постоянно проводить учения. Стрелять из мушкетов по предметам, подвешенным, как бестересные головы, креем, Выдвигать и задвигать пушки и упражняться с абордажными саблями и шпагами на случай, если дело дойдет до ближнего боя. А когда все эти упражнения были выполнены, Ансон заставлял повторить их еще раз. Быстрее. Его приказ был прост. «Готовься или умри!» 20 мая вперед смотрящий заметил мыс Эспириту-Санту, самую северную оконечность острова Самар. Ансон немедленно приказал экипажу убрать верхние паруса, чтобы корабль было труднее заметить. Он хотел добиться эффекта внезапности. В течение нескольких недель под палящим солнцем он и его команда курсировали взад и вперед в надежде обнаружить Галеон. Один офицер писал в дневнике «Тренируем наших людей в их каютах в великом ожидании». Позже он добавил «Остаёмся на своих постах и наблюдаем за происходящим». Однако после месяца изнурительных тренировок и поисков в условиях невыносимой жары люди теряли надежду увидеть добычу. «Вид у всей команды сделался очень кислый», записал в своем бортовом журнале лейтенант Сумарас. 20 июня рассвет забрежил в 5.40 утра. Когда солнце поднялось над морем, вперед смотрящий крикнул, что далеко на юго-востоке что-то приметил. Ансон на квартердеке поднял подзорную трубу и посмотрел на горизонт. Там, на зубчатой кромке моря, виднелось несколько белых пятнышек — паруса Брамсели. На судне, находившемся в нескольких километрах от него, не было испанского флага, Но по мере приближения стало ясно. Это Галеон. И он был один. Приказав всему экипажу расчистить палубу для боевых действий, Ансон бросился в погоню. «Наш корабль тотчас превратился в бродильный чан», — отметил Милькомп. «Каждый был готов помочь, и каждый думал, что дело не может быть хорошо сделано без его участия. Что касается меня, я думал, что они все сошли с ума от радости. Были снесены перегородки кают, чтобы освободить место для артиллеристов. Выброшен за борт весь попавшийся на пути скот, а также ненужная древесина, которая под огнем могла расколоться и разлететься смертоносными обломками. Палубы посыпали песком, чтобы меньше скользили. Артиллеристам выдали снаряжение для пушек, прибойники, банники, затравники, рога и пыжи, и на случай пожара бадьи с водой. Внизу в погребе Комендор и его помощники раздавали порох пороховым обезьянам, которые затем несли его вверх по лестницам и по всему кораблю, стараясь не споткнуться и не вызвать взрыв до начала боя. «Пороховая обезьяна» — термин, который обозначал члена экипажа корабля, управлявшего артиллерийскими орудиями на корабле. Обычно ими были мальчики 12 14 лет. Фонари и камбузную плиту погасили. В недрах Арлабдека Джордж Аллен, начавший путешествие 25-летним помощником хирурга и за счет естественной убыли персонала, ставший главным хирургом, вместе со своими юнгами Лаблолли тоже готовился. Он соорудил операционный стол из рундуков, разложил бинты и костные пилы и расстелил на полу парусину, чтобы его люди не поскальзывались на крови. Галеон испанцы назвали «богоматерь Кавадонга» и его команда понимала, что корабль преследуют. Однако испанцы даже не думали бежать, то ли преисполнившись отваги, то ли решив, что Центурион не в состоянии сражаться. Командиром был опытный офицер Херонима Монтера, прослуживший на Кавадонге 14 лет. Ему приказали защищать корабль с сокровищами до последнего, а при необходимости взорвать, чтобы судно не попало в руки врага. Монтера развернул Кавадонгу и смело направился к Центуриону. Корабли стремительно сближались. Ансон смотрел в подзорную трубу, пытаясь оценить силу противника. Длина орудийной палубы Галеона составляла порядка 38 метров, на 6 метров короче, чем у Центуриона. И по сравнению с шестью-десятью пушками Центуриона, из которых многие стреляли 11-килограммовыми ядрами, на Галеоне было всего 32 орудия. Самая крупнокалиберная, всего 6 килограммов. По огневой мощи Центурион обладал явным превосходством. Но у Монтеры имелось важное преимущество. На борту его корабля находилось 530 человек, намного больше, чем на Центурионе. И на Кавадонге в целом все были здоровы. Несмотря на более мощную артиллерию, матросов для задействования всего ее арсенала Ансену не хватало, поскольку много людей требовалось для управления кораблем. Из орудий Центуриона он решил развернуть только половину, те, что по правому борту. Теперь, зная, что второго испанского корабля для атаки другого его фланга нет, он мог сделать это без опасений. Но и для обслуживания всех орудий одного только правого борта экипажа ему не хватало, поэтому вместо положенного минимума 8 человек каждой пушке он придал всего двоих. И каждая такая пара получила приказ только на заряжание и прочистку ствола банником. Одновременно несколько расчетов, по 10-12 человек каждый, должны будут бегать от орудия к орудию, выдвигая их и производя запал. Ансон надеялся, что такой подход позволит ему поддерживать непрерывность огня. Командор принял еще одно тактическое решение. Заметив, что дощатые борта Галеона над планшерами на удивление низкие, из-за чего офицеры и команда на палубе оставались незащищенными, десяток своих лучших стрелков, Ансон разместил на верхушках мачт, расположившись высоко над морем, они без труда могли уничтожать неприятелей. По мере сближения кораблей командиры повторяли действия друг друга. После того, как палубы очистили люди Ансона, то же самое проделала команда Монтера, выбросив за борт ревущий скот и другую визжащую живность. Как и Ансон, Монтера разместил несколько своих людей со стрелковым оружием на верхушках мачт. Монтера поднял алый, украшенный замками и львами, испанский королевский флаг. В ответ Ансон поднял британский. Оба командира открыли орудийные порты и выдвинули черные дула. Монтера выстрелил. Ансон ответил. Выстрелы предназначались исключительно для запугивания противника. Низкая точность орудий того времени не позволяла попасть по врагу с такого расстояния. Вскоре после полудня... Когда два корабля находились в пяти километрах друг от друга, поднялся шторм, хлынул дождь, задул ветер, и море подернулось дымкой тумана. Поле битвы самого бога. Временами Ансон и его люди теряли галеон из виду, хотя и знали, что он где-то неподалеку. Опасаясь внезапного бортового залпа, они рыскали по морю. Затем раздался крик: «Вот он!» и люди мельком увидели корабль прежде чем он снова исчез. При каждом новом появлении Галеон приближался. Три километра, два, один. Ансон, не желая вступать в бой с врагом, пока тот не окажется на расстоянии пистолетного выстрела, приказал не открывать огня. Каждый снаряд должен достичь цели. После возбуждения погони воцарилась пугающая тишина. Экипаж знал, что кому-то из них вскоре может оторвать руку или ногу, а то и как-то страшнее изуродовать. Сумарес, лейтенант, отметил, что надеялся с радостью встретить смерть всякий раз, когда от него требовал долг. Некоторые люди Ансона настолько разволновались, что у них свело живот. Дождь прекратился. Ансон и его команда ясно увидели черные жерла пушек Галеона. Корабль находился менее чем в 90 метрах. Ветер стих, и Ансен попытался сохранить достаточно парусов для маневра, но не настолько, чтобы сделать корабль неуправляемым или дать врагу множество крупных целей, которые в случае попадания могли вывести Цунтурион из строя. Командор вел корабль по кильваторному следу Галеона, а потом быстро поравнялся с Кавадонгой из подветренной стороны, чтобы Монтера было труднее уйти в подветренную сторону. Оставалось сорок метров. Двадцать. Люди Ансона умолкли в ожидании приказа командора. В час дня два корабля оказались так близко, что их рей почти соприкасались, и Ансон, наконец, дал команду. Огонь! Люди на мачтах начали стрелять. Затрещали и засверкали мушкеты, дым защипал глаза — Когда стволы дали отдачу, и мачты Цунтуриона закачались вместе с колеблющимся кораблем, они обвязались веревками, чтобы не погибнуть бесславной смертью. После выстрела из мушкета стрелок брал другой патрон, откусывал бумажный комок сверху и высыпал немного черного пороха на пороховую полку ружья. Затем он шомполом вставлял в ствол новый патрон, к которому было больше пороха и маленький свинцовый шарик, и стрелял снова. Первыми целями стали стрелки на такелаже Галеона, которые пытались убить офицеров и команду Центуриона. Обе стороны вели бой с неба, пули со свистом прорезали воздух, разрывая паруса и канаты, а порой и человеческую плоть. Ансон и Монтера пустили в ход пушки. В то время как люди Монтера могли вести огонь бортовыми залпами, стреляя из всех орудий одной стороны одновременно, Команда «Ансона» полагалась на его нетрадиционную систему быстрого приведения орудий в действие одного за другим. После выстрела из пушки команда «Центуриона» сразу возвращала орудие обратно и закрывала порт, защищаясь от входящего огня. Затем двое заряжающих чистили шипящий ствол и заряжали орудие, а расчет тем временем мчался к другому заряженному орудию. Наводя и запаливая а потом отпрыгивая в сторону, чтобы не стать жертвами собственного двухтонного орудия. Пушки ревели, натягивались тросы-брюки, сотрясались палубы. Моряки глохли от убийственного грома, а их лица были черны от пороха. Кроме огня и дыма ничего не было видно. Слышен был только грохот пушек, стрелявших так быстро, что все сливалось в один непрерывный рокот, отметил Милькомп. Ансон наблюдал за разворачивающимся сражением с квартердека, сжимая в руке шпагу. Сквозь удушливый дым он различил на корме Галеона мерцания. Загорелся участок абордажной сети. Пламя распространялось, добравшись до середины Бизань-Мачты. Это повергло людей Монтера в замешательство. Однако два судна находились достаточно близко, чтобы пламя угрожало охватить и Цунтурион. Люди Монтера топорами рубили горящую массу сети и дерева, пока она не упала в море. Канонада продолжалась, шум был настолько оглушительным, что Ансен отдавал приказы жестами. Пушки Галеона обстреливали Центурион зловредной смесью гвоздей, камней и свинцовых пуль и соединенными цепями кусками железа, изобретениями, очень хорошо приспособленными для смерти и убийства как выразился преподаватель Паску Томас. Паруса Иван, и ванты Центуриона рвались в клочья, а несколько пушечных ядер попали в корпус. Плотник и его команда спешили заделать пробоины деревянными пробками. Четырехкилограммовый чугунный снаряд обезглавил одного из людей Ансона, Томаса Ричмонда. Другой моряк был ранен в ногу, и когда из его артерии хлынула кровь, товарищи отнесли его вниз на Орлабдек, где его положили на операционный стол. Корабль содрогнулся от взрывов, доктор Аллен взялся за свои инструменты и без анестезии принялся отрезать мужчине ногу. Один военно-морской хирург описал, как сложно было работать в таких условиях. В тот самый момент, когда я ампутировал конечность одному из наших раненых моряков, мне почти постоянно мешали остальные его товарищи, находившиеся почти в таких же удручающих обстоятельствах. Одни пронзительно кричали, требуя, чтобы о них позаботились, а другие хватали меня за руки в искреннем желании получить помощь, даже когда я вводил иглу для скрепления лигатуры разделенных кровеносных сосудов. Пока Аллан работал, корабль непрерывно трясло от отдачи больших пушек. Врачу удалось отпилить ногу чуть выше колена и прижечь рану кипящей смолой. Но вскоре, Пациент скончался. Битва бушевала. Ансон понял, что орудийные порты противника очень узкие, что затрудняет движение стволов. Он развернул корабль почти перпендикулярно Галеону, тем самым лишив многие орудия противника возможности прицельного выстрела. Пушечные ядра Кавадонги проносились мимо Цунтуриона и падали в море, взметая брызги. Орудийные порты цунтариона были шире, И расчеты Ансона ганшпугами и ломами направляли пушки прямо на Галеон. Коммодор дал сигнал стрелять самыми тяжелыми, 11-килограммовыми ядрами по корпусу противника. Одновременно некоторые из людей Ансона по цепочке обстреляли паруса и такела квадонги, парализовав подвижность корабля. Галеон содрогался под безжалостным шквалом металлического града. Снайперы Ансона, среев, уничтожили противников на такелаже противника и расстреливали одного испанца за другим на палубе. Монтера призывал своих людей сражаться за своего короля и страну, крича, что жизнь без чести бессмысленна. Мушкетная пуля отскочила от его груди. Он был контужен, но оставался на квартердеке, пока осколок не поразил его ногу, после чего его отвели вниз к другим раненым. Командовать он оставил сержант-майора, которому тут же прострелили бедро. Командир, находившихся на борту солдат, попытался сплотить экипаж, но ему оторвало ногу. Как заметил преподаватель Томас, испанцы, напуганные тем, что каждое мгновение перед ними падало замертво множество людей, начали выбегать из своих отсеков и кучами падать в люки. После полутора часов неослабевающего огня Галеон застыл неподвижно. Его мачты треснули, паруса были разорваны в клочья, а корпус испещрен дырами. Прослывший непобедимым корабль оказался смертным. На его палубе среди разбросанных тел и клубов дыма британцы увидели человека, который, пошатываясь, направлялся к грот мачте с разорванным в клочья испанским флагом. Ансон подал знак прекратить огонь, и мир на мгновение погрузился в тишину. Изможденный боем британский командор и его люди с облегчением наблюдали, как человек на галеоне принялся спускать лохмотья, бывшие флагом. Испанцы капитулировали. Монтера, который все еще находился внизу и не знал о том, что происходит на палубе, приказал офицеру быстро взорвать пороховой погреб и потопить корабль. Офицер ответил, уже слишком поздно. Ансен отправил лейтенанта Сумараса с отрядом, чтобы завладеть Галеоном. Когда Сумарас вступил на борт Кавадонги, он содрогнулся, увидев ее палубы, беспорядочно покрытые телами, внутренностями и оторванными конечностями. Один из людей Ансена признался, что война ужасна для любого человека с гуманным характером. Британцы потеряли всего троих человек. Испанцы же около 70 убитыми и более 80 ранеными. Ансен послал своего хирурга, чтобы помочь в лечении их раненых, в том числе Монтера. Сумарес и его спутники взяли под охрану испанцев, заверив их, что с ними будут обращаться хорошо, поскольку те сражались с честью. А потом британцы, взяв фонари, спустились в дымный трюм Галеона. После боя мешки с припасами, деревянные сундуки и другие емкости были в беспорядке разбросаны. Сквозь пробоины сочилась вода. Моряки открыли мешок, но увидели только сыр. Однако после того, как кто-то сунул руку поглубже в мягкую жирную субстанцию, он нащупал нечто твердое. Отряд осмотрел большую фарфоровую вазу. Она была наполнена золотым песком. Другие мешки были набиты серебряными монетами. Десятками. Нет, сотнями тысяч. А сундуки были полны серебра утварью и просто чистым серебром. Отряд находил все больше богатств. Драгоценности и деньги были спрятаны под половицами и в двойном дне рундуков. Награбленное Испанией колониальное добро теперь принадлежало Британии. Это был самый впечатляющий трофей, когда-либо захваченный британским флотоводцем. В пересчете на сегодняшние цены британцам досталось порядка 80 миллионов долларов. Воистину, Ансон и его люди захватили трофей всех морей. Год спустя, 15 июня 1744 года, Ансон и команда, изъяв сокровища и обогнув земной шар на Центурионе, наконец вернулись домой. Другие британские военные наступательные операции во время войны за ухо Дженкинса по большей части завершились ужасными неудачами и конфликт зашел в тупик. Даже захват Галеона не мог этого изменить. Впрочем, газеты пестрели заголовками. «Триумф Великобритании!» В Лондоне Ансона и его людей встречали ликующие толпы. Офицеры и матросы возглавили процессию, неся чаши, наполненные серебром и золотом. Захваченные сокровища перевозили в 32 хорошо охраняемых фургонах. Каждому моряку достались призовые — около 300 фунтов, что равнялось 20-летнему жалованию. Ансона, вскоре произведенного в контрадмиралы, наградили примерно 90 тысячами фунтов стерлингов, что сегодня эквивалентно 20 миллионам долларов. Когда оркестр заиграл на Волторнах, Трубах или Таврах, матросы прошли маршем по Фулимскому мосту и по городским улицам, мимо Пикадилли и Сент-Джеймс. На улице пэл Ансон стоял рядом с принцем и принцессой Уэльскими, вглядываясь в обезумевшую толпу. Представление, которое один наблюдатель сравнил с гладиаторскими боями. Историк Н.А.М. Роджер заметил, «Именно сокровище Галеона, триумфально пронесенное по улицам Лондона, кое-что сделали для восстановления подорванного самоуважения нации». Позже написали морскую балладу, где были такие строки. «Фургон с деньгами приезжает, и храбрый Ансон их берет». Среди всей этой шумихи скандальная история с Вейджером, казалось, благополучно канула в лету. Однако почти два года спустя, мартовским днем 1746 года, в Дувр прибыла лодка, на борту которой находился худощавый суровый мужчина с пронзительным взглядом. Это был давно пропавший капитан Дэвид Чип, а сопровождали его лейтенант морской пехоты Томас Гамильтон и гардемарин Джон Байрон.